Глава 11. Несущая смерть и бурю Горы встретили нас орками Воинственными, злобными, сильными, темными, беспощадными орками Плевать мы хотели Мы просто промчались над ними, не забыв попотчевать злыдней взрывными зельями Чтобы успели схватиться за оружие и повылазить из своих нор Как и с гихлами, задумка вполне удалась Разозлить орков очень легко, вот утихомирить – задача не из легких. Но она перед нами и не стояла, пусть ярятся как можно сильнее. Мы перемахнули через очередную вершину и направились к следующей. Поэтому стычки орков с воинами клана Мертвых Песков не увидели, но услышали. Рев и шум заполнили все окрестности. Орки не гихлы, они посильнее будут. Пусть остановить преследователей не смогут, но задержать на некоторое время – вполне. А нам каждая секунда дорога. «Рос, ты в игре, и ты не отвечаешь. С друзьями так не поступают. Тебя нет в тишке. Нет нигде и костика твоей команды. Совпадение? Или это все же именно ты спер святыню мертвых песков? Рос!» Прочитав, я снова закрыл экран сообщений. Вот так и рушатся дружеские и партнерские отношения. Хотя еще не помню ни одного случая, когда мы с черной баронессой имели действительно равноправное партнерство. — А вот и настоящие горы! — прорычал бом. — Кормите кальмаров, черти воздушные! И драков от пуза! Тащите нас вверх! Мы приближались к высоченному горному хребту. Мрачному, неприступному, заснеженному, скрытому облаками. И намеревались через него перевалить. Чем выше горы, тем меньше расстояние до земли. Уже сейчас под глыбой перепуганно вихрился снег, шатались ледяные глыбы, пытаясь убежать от артефакта. Под нами оказалась чистая от снега каменная широкая дорога, будто проехал десяток снегоуборщиков, а в конце еще и щеточками почистили, не оставив ни единой снежинки. Разбегались испуганные звери. Вскрылось несколько берлок с мирно спящими соблезубыми медведями. Мы оставляли за собой такой явный след, что пройти по нему мог любой. Еще одна нерешаемая проблема. А вот и хребет. А на нем кто-то в ярко-оранжевом упорно взбирается по почти отвесному заснеженному склону, стремясь к вершине. На спине отважного одиночки развивается желто-черный полосатый флаг. До вершины ему осталось всего ничего, пара метров. — Послали монтера усилитель мобильной связи ставить? — предположил бом. — Поберегись! — крикнул я. «Эй, парень, замри!» Мы шли так низко, что хотелось поджать ноги. «Подымайте выше, горе-пилоты!» Рявкнула Кира так по-мужски, что на нее с невольным уважением покосились все сидящие на глыбе, а Роско довольно заулыбалась, гордясь мамой. «Какого?» — обалдело завопил альпинист. «Ой! Кажется, мы его по башке задели!» Вздохнул я, глядя, как бедолага кувыркается вниз по с таким трудом преодоленным склоном. Мы сегодня прямо топчем чужие планы и надежды. Не мы такие, босс, жизнь такая. Философский заметил казначей и радостно заулыбался, тыча пальцем. Миновали хребет, а вот и оно, плато. Плато реликтов, подтвердила госпожа Мизрал. Бывало здесь дважды на раскопках, что незаметно превратились из мирного копания в боевые будни. Местные звери весьма кровожадны, а к ним добавились новые. Именно, кивнул я. Ради этого сюда и прём. Давайте вдоль хребта чуть на север, затем к центру. Всё по плану, пока можем. Да, босс!» Плато Реликтов представляло собой что-то вроде места, описанного знаменитейшим писателем Артуром Конан Дойлем в романе «Затерянный мир». Долина, закрыта от всего мира высокими горными хребтами. Закрытая и от ветров. Что-то вроде обособленной чаши, где нет ни одного поселения, даже тёмного. Тут царит первозданная природа. Растут редчайшие деревья, обитают удивительнейшие монстры, порой громадные и порой напоминающие динозавров. Иногда сюда приходят на короткое время группы крутых игроков, рубят лес, добывают богатую руду, собирают особые травы и грибы, после чего спешно уходят. Как и сказала Мистри, здесь трудно заниматься мирным делом. Очень уж лютые монстры здесь обитают. Невероятно сильные, умные, и что самое-самое поганое прекрасно работающее сообща, да еще и использующее нехилую боевую тактику. Любое сражение здесь превращается в битву тактиков и даже стратегов. К этому стоит добавить очень быстрый респаун и порой отказывающуюся работать телепортацию. Картина для добытчиков выходит нерадостная. Куда проще добывать в пусть менее богатых, но куда более спокойных местах. Идея направиться именно сюда? возникла у нас после прочтения позавчерашнего вестника Вальдиры, где сообщалось, что прилетающие с Зарграда валуны с монстрами падают и на плато реликтов. Монстры вылупляются и вступают в ожесточенные схватки с другими монстрами. Здешние обитатели побеждают всегда. И потому некоторые из пришлых тварей мудро решили отсидеться, набраться силу. И с недавних пор начали избегать сражений, предпочитая дождаться небесного подкрепления, В результате на плато реликтов образовался целый кластер иноземных чудищ, что тщательно обходили места, обжитые исконными обитателями. На данный момент закрытая от мира долина является жутким гадюшником, куда не то что группам Сюда даже кланам в полном составе соваться категорически не рекомендуется. Для нас это оказалось счастливым совпадением, подоспевшим как нельзя вовремя. Влекомые драконами воздушные шары протащили нас вдоль хребта с десяток километров после чего круто свернули и помчались к центру долины. «Приготовиться к бою! Воздушный противник! Огонь и картечь!» А Кирея, до этого завороженно рассматривающая местность внизу. Там было на что посмотреть. Древний лес с редкими каменными взгорками, обили ручьев. И тяжело шагающие гиганты-динозавры, реликты, как они есть. Человеку здесь не место. «Сожрут». На нас летела стая крупных птиц яркой окраски. Мы встретили их стрелами и разрядами жезлов. Драконы на лету добили несколько подранков, промчались сквозь теряющую пух и перья стаю. Птицы проявили несвойственную мудрость и разом ушли в сторону, начали заходить сзади. Но мы боялись только лобовой атаки. На такой скорости мало кто сможет нас догнать. Мы пройдем воздухом. Пройдем очень быстро. А вот кому-то, идущему за нами следом, Придется проламываться через все безобразие внизу. Проламываться силой, с боем с кровью, с потерями. Это вам не гихлы. Это даже не орки. Это лютые монстры, способные порвать любого. И там, где нет исконных обитателей, в свободных областях, ранее служивших местами передышки для игроков, сейчас обитают чудища с Зарграда. Плато реликтов хорошенько измотает воинов мертвых песков. Прямо хорошенько. Собьет с них спесь и гордыню. Даст понять, что в этом мире хватает сил, способных навалять даже тем, кого многие считают лучшими воинами мира вальдира Но это не решит нашу проблему. Даже несколько десятков воителей клана Мертвых Песков способны доставить нам немало проблем и никогда не собьются со следа. Святыня притягивает их как магнит. Поэтому мы и перли к центру долины. К широкому, известному в очень узких кругах месту. Осталось совсем немного до моего выхода. «Уверен, Рос. Справишься?» – осторожно поинтересовался Бом. «Выхода нет», – пожал я плечами, сдирая из себя бурнус, очки, полумаску, браслеты и прочую экипировку. Оставшись в подгузнике, натянул красную просторную рубаху, черные шелковые штаны, добавил обязательно желтый шелковый пояс, остался босиком и с непокрытой головой. Рубаха расстегнута, обнажая тело. Традиционный наряд. Никакого оружия. Никаких эликсиров. Нет даже рюкзака. Под поясом спрятал небольшую безделушку. Хрустальную черепашку с осколком зеркала внутри. Хрупкая вещь. Главное не раздавить раньше времени. Это мощный телепортатор, что притянет меня обратно к друзьям, если успею активировать. На шею повесил сумку с увесистым камнем. — Минута! — Готов, — отозвался я. Вот сейчас самое время ответить черной баранесе «Привет!» Не мог ответить. Украденная святыня оттягивает руки. Тяжеленная штука. Черная баронесса, ты мне нужна. Ты часть моего плана. Можешь прибыть кое-куда и срочно. Ответ последовал мгновенно. «Я часть твоего плана? Святыня? Рос, я снесу тебе голову! Ты представляешь, что творишь? Я воин мертвых песков!» Я уже твой враг, по умолчанию. Я не могу не следовать подобным приказам от клана Мертвых Песков. Их лютый враг, мой лютый враг. Где ты? Плато Реликтов. Макушка мудрости. У тебя максимум пара минут. Объясню все на месте. Только ты одна. Я... тебя... Я... скоро буду. Пять секунд, Рос, предупредила Кира. Держи веревку, герой. Увидимся. Улыбнулся я всем. Следуйте плану. Надеюсь, тот парень, Бульквариус, не подведет. Меняйте курс, как только уроните меня. Удачи, босс. Порви их, лидер, порви! Герой круче всех, удачи! Говори жестче, нгаму Росгард, склонилась ко мне Алишана. Это я умею. Кивнув, я спрыгнул. И понесся к земле, намертво вцепившись в веревку. Привязываться нельзя. Мне надо очень вовремя отцепиться на такой скорости дело решают доли секунды. Рывок. Падение остановилось. Меня потащило над землей. Блин, если я сейчас встречу хлебалом дерево... Пронесло. В буквальном смысле пронесло мимо всех препятствий. И едва я увидел зеленую чешую чуть впереди, разжал руки и с высоты двухэтажного дома рухнул на землю. Перекатился, встал рванул вперед стремясь обогнать несущуюся за мной саблезубую гигантскую рысь 400 уровня шаг другой я пересекаю невидимую границу и рысь взрывает землю всеми четырьмя лапами падает прокатывается брюхом вонзает в землю клыки и все ради того чтобы вовремя остановиться и не попасть сюда на территорию макушки мудрости названо пафосно но это всего лишь каменный холм с плоской вершиной На вершине восседает неподвижно огромный ящер, чем-то похожий на птеродактеля, весь покрытый изумрудной чешуей. Ящер выглядит суровым ветераном. Чешуя местами неровная, будто по ней прошлись булавой. Части чешуи и вовсе нет. Крылья изодраны и уже никогда не смогут поднять гиганта в небо. Вокруг ящера круг из нескольких рядов овальных камней, больше всего напоминающих яйца страуса. Камни богатые, разноцветные, полупрозрачные. Главный атрибут макушки мудрости – висящая в воздухе шахматная доска с уже расставленными фигурами. Доска деревянная, старая, потрепанная жизнью. Я в шахматах не мастак, хотя правила знаю. Но пришел сюда играть. И потому смело шагнул к доске, взглянул в полуприкрытые серой пленкой красные глаза старого ящера, протянул в руках вынутый из сумки янтарный камень яйцо с застывшей внутри ящерицей. Дорогая штуковина. Купили там же, на аукционе. Цену вспоминать не хочется. Ящер с щелчком закрыл пасть, протянул лапу и аккуратно принял предложенный камень. Я возликовал. Было с чего радоваться. Иногда ящер отказывался принять подношение А замены у меня не было. Но сработало. Я в игре. Хожу белыми фигурами. И у меня есть несколько записанных в блокноте ходов, раздобытых бомбом в сети. Я взялся за одну из пешек, двинул ее вперед на одну клетку. И отступил, отвернулся от ящера. Он ответит быстро, я уверен. Но мне не важна игра. Мне важно то перемирие, что дает игра. Пока длится партия, на макушке мира царит абсолютный мир. Никто не в состоянии нарушить его. У меня есть пять минут на обдумывание каждого хода. Этим я и воспользуюсь, чтобы максимально потянуть время. Старого зеленого ящера еще никто не сумел обыграть. Ни разу. а пытались многие. Также никто не знал, что произойдет, когда старый ящер будет побежден. Будет ли приз? Откроется, может, портал ведущий куда-то? Случится что-то еще? Или вообще ничего не произойдет? Заложив руки за спину, я ждал. И с каждой секундой шум схватки нарастал. Кто-то с боем продирался сквозь папоротники, ожесточенно сражаясь с местными монстрами. И я догадывался, кто это. Едва первые фигуры возникли у подножия холма, я широко развел руки, громко крикнул. «Я желаю говорить! Я похититель святыни клана Мертвых Песков! Имя мое Росгард!» Первые воины застыли, как вкопанные. Из зарослей измочаленного папоротника показывались все новые и новые фигуры тяжело дышащие, в рваной одежде, с разбитым оружием, усталые, но по-прежнему настроенные крайне решительно. Лица скрыты, я вижу только глаза и ту ненависть, что в них пылает. «Ты похитил?» «Это не слова. Это змеиное шипение». «Ага», — спокойно подтвердил я. «Я похитил». «Росгард!» С неба рухнула еще одна черная фигура. Знакомый кожаный костюм. Знакомые глаза. И тоже пылают. «Черная баронесса», — церемонно кивнул я. «Добро пожаловать на переговоры». «Какие переговоры, Росгард? Что ты творишь? Ты представляешь, что ты творишь?» «В данный момент играю в шахматы». «Рос!» «Секунду», — остановил я черную баронессу. Повернулся к ящеру, взялся за коня, сделал ход. На ход соперника бросил беглый взгляд. «Пока мы только начинаем». «Слушайте меня все!» Опять вскинул я руки. «И слушайте внимательно! Я здесь для того, чтобы сделать вам всем предложение!» «Святыня!» «Не надо меня спрашивать про святыню!» Рявкнул я, отметив, что из зарослей выбралось уже больше сотни воинов клана Мертвых Песков. «Я не скажу, где она! И без меня вы никогда ее не найдете! Слушайте внимательно!» клан мертвых песков к вам обращаюсь я обращаюсь на равных как тот кто обыграл вас как тот кто сумел похитить вашу главную ценность и потому не смейте относиться ко мне с вашим обычным презрением мы слушаем тебя прошелестел вступивший вперед воин слушаем внимательно я здесь не для того чтобы задержать я здесь чтобы остановить вас а затем сменить ваш путь дать вам выбор Слушайте же, черная баронесса, слушай и ты. Это будет выгодное для тебя деловое предложение. Итак, мы похитили святыню не ради выкупа. О нет, она нужна нам для того, чтобы открыть путь в Аньгору, город мертвых. И туда же я хочу вернуть и вас, тех, кто однажды жил и процветал в Аньгоре, тех, кто зря покинул подземный мир и пришел сюда, притащив с собой целую пустыню и призраков, давно канувших в лету чудищ. «Я Росгард, обещаю, я верну вас домой, в Аньгору!» «Рос!» тихо, — тихо-тихо сказала черная баранаса «Что ты знаешь?» «Святыня, ключ к Аньгоре, ключ, отворяющий врата!» Коротко ответил я, открывая несколько карт. «И я предлагаю тебе принять участие в еще одном захватывающем приключении, если ты отважишься. И если поможешь мне здесь и сейчас, решай». ключ «Твою...» «Я касалась ключа и даже не знала?» «Инфоточная?» «Орбита спроси». «Так-так-так... А зачем тебе Ваньгору?» «Дела у меня там». «Так...» Повернувшись, я сделал еще один ход, съев конем пешку противника. Странно, но ящер даже не защитил ее. Никто из клана Мертвых Песков все еще не сказал ни слова. Поэтому я продолжил. «Мы знаем путь». Мы сможем дойти. Знаю, вы скажете, что в Аньгоре нам не будут рады, что взбесившиеся стражи звезды убьют любого из живых, кто осмелится приблизиться к городу мертвых. Но кое-что изменилось за прошедшее время. С нами Аньрул. Я заключил договор с Богом Смерти, и он защитит нас. Мне не было смысла скрывать от черной баронессы эту информацию. Она одна из клана мертвых песков. Не самая высокопоставленная фигура, Ей, само собой, не доверяют до конца. Но если весь клан сорвался с места и рванул за святыней, рано или поздно до нее дойдет информация о том, что представляет из себя черная глыба. А Аньрул? О нем ей расскажут те же воины, вне зависимости от того, примут они мое предложение или нет. Но слишком многое рассказывать все же не собирался. Аньрул, Аньрул, Аньрул. Это слово скакало между воинами как живое, повторяясь и повторяясь. «Дальше», — продолжил я, — «святыня, реликвия вашего рода, нужна нам только для входа в коридоры, ведущие каньгоре. Как только мы окажемся внутри, в тот же миг я верну вам артефакт. Нам не нужна ваша собственность. Хотя, как мне сказали, вы сами просто хранители, а не собственники, забравшие артефакт из города мертвых, по сути, укравшие его так же, как и мы у вас. Вы тоже воры. И не вам осуждать меня» и потому я не прошу прощения ни у кого из вас. Вы воры, такие же, как я. Круто начал, — заметила черная баранаса Она стояла на границе мирной зоны, между мной и кланом мертвых песков. Скрестила руки на груди, задумчиво слушала. Более того, вот тут список. Я достал из-за пояса свиток, развернул его, показал всем короткий список. Тут пять имен ваших главных старейшин, «Ни один из них не должен отправиться с вами в путь, если мое предложение будет принято. Ни один. Все пять древних, как сам мир старейшин, что годами посылали вас в самоубийственные походы, должны быть оставлены здесь. Так требует мой друг Алишидар Алих Дуорос. А ее слова, мои слова, это главное условие». «Нет, вот теперь ты на самом деле круто зашел» прокомментировала баронесса. Тишина. Воины переглядываются. Вскоре послышался тихий шум разговора. Повернувшись, я сделал еще один ход. Подошедшая баронесса глянула на доску с интересом. Отвернулась. А чего она ждала? Гениального шахматного этюда? Я просто передвигаю фигуры, продлевая мир на холме. Я все сказал. Повторю для самых глухих. Я отправляюсь в Аньгору и готов взять вас с собой. Всех, кроме пяти старейшин, чьи имена в этом списке. Они останутся здесь и будут предоставлены сами себе. Их умений хватит, чтобы выжить где угодно. Они больше не смогут влиять на вашу судьбу. Их даже нет здесь с вами сейчас. Или я ошибаюсь? Они здесь? Нет? Так я и думал. Опять вы погибаете, а они потягивают вино и сидят в безопасности. Святыню, как только мы попадем в подземные тайные коридоры, я верну вам. И вы вольны будете делать с ней, что хотите. Аньрул, бог смерти, древний правитель Аньгоры, на моей стороне. Он вернет старый порядок в город мертвых, и вы займете свое исконное место. Ваше место. Станете вновь охранять подземные коридоры, защищая душу усопших и редких живых гостей Аньгоры вот мое предложение либо принимаете его сейчас либо идете на хрен я даю вам время подумать сроком в десять моих вдохов делайте свой выбор воины умирающего клана мерёртвых песков сделав еще один ход глянул на ящера тот был бесстрастен задумчиво смотрел на доску и только на нее чуть выждал повернулся Я оказался прямо перед воинами клана мертвых песков, что подошли вплотную. Я впервые увидел их лица. Они сняли маски. Мужчины, женщины, подростки. Молодые и старые лица. Стоявший в центре первой линии старик с огромным шрамом поперек смуглого лица спросил у черной баронессы. «Что ты знаешь о нем?» Острие кинжала указало мне в грудь. «Он держит свое слово». Коротко ответила черная баронесса. Держит всегда. Ему можно верить, как мне, и даже больше. Мы не идем хрен Мы принимаем твое предложение, Росгард. Мы отправляемся с тобой в Аньгору тем путем, что ты укажешь. Мы будем сражаться на твоей стороне. Ты вернешь нам святыню, как обещал, когда она сделает свое дело. И ты поможешь нам вернуться на родину, в Аньгору. Поможешь нам вернуться домой и остаться там. «Я сделаю это». «Предложение принято. Приказывай Нгаму Росгард». «Пять старейшин?» «Они останутся здесь», — коротко ответил воин. «И с радостью пожертвуют своими жизнями ради клана. Каждый из нас сделал бы то же самое». «Ой, сомневаюсь, что они будут рады. Но мне плевать». «Принято», — кивнул я. «Вы даете мне слово?» «Мы даем тебе слово нашего рода, Нгаму Росгард!» «Хорошо. Приведите себя в порядок. Возьмите передышку. Вскоре мы отправляемся в долгий путь. Вместе. Я верну вас домой. Даю слово». Оружие опустилось. Воины расслабились. Отвернулись от меня. Занялись с собой, оставив меня наедине с черной баронессой. Заглянув в ее глаза, я спросил. «Чего такая мрачная?» шею бы тебе свернуть мечтательно произнесла черная бароеа как ты там сказал я часть твоего плана крохотный винтик наглости тебе не занимать именно так кивнул я крохотный винтик моего плана но ты без выгоды не останешься сама же знаешь состав тех кого возьмешь с собой выбирай сама но я хочу видеть в походе шепота и злобу веселые парни и дело свое знают численность твоих Сообщу позже. Нам надо выработать детали плана. Хочу участвовать в проработке плана. Рос, нас не пропустят в Альгору со святыней. Все на дыбы встанут. Нас уничтожат еще на подходе. Лучше приготовь бикини, — посоветовал я. Сделал ход слоном. Черт, я проигрываю в этом шахматном поединке. Следующим ходом он сожрет мою лошадь. Бикини? Что ты знаешь о подземном море кзакрала и обитающем в нем чудище именуемом Нуграсса? Миф. Как оказалось, совсем нет, — хмыкнул я. Я докажу тебе, что это не миф. Ты мне вот что скажи, черная баронесса. Где твоя черная королева? Все еще на дне или... А что? Нам бы он пригодился, — развел я руками. Бардак какой-то. Хочу принять участие в проработке путешествия. Вот тебе мое условие, если хочешь однажды вновь ощутить под ногами палубу черной королевы. Значит, уже подняли со дна. Молодцы. Так ты в деле, черная баронесса? Я в деле. Вот и отлично. Тогда выдвигаемся в путь. Нам надо спешить к остальным. Уже завтра мы отправляемся в Аньгору. Так что времени на подготовку в обрез. Столько всего надо упаковать. Завтра? Не хватит времени. Может и не хватит но в поход отправляемся завтра. «Рос, ты совсем дурак?» «Может, и дурак, но в поход выступаем завтра с утра. И хорошо, можешь принять участие в проработке части маршрута. Но не жди, что мы посвятим тебя во все детали. Что там насчет шепота и злобы? Надо, слетаем на Зарград. У нас остаток сегодняшнего дня и ночь. А затем выдвигаемся к городу мертвых. «Рос, я тебя ненавижу». «Нет, вот честно, ненавижу! Как же спокойно я жила до знакомства с тобой!» «То ли еще будет!» — улыбнулся я. «То ли еще будет!» Конец книги Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг